Глава 5. Размышления о подъязычной кости. Всё начинается с медиасрес в середине дела латыни, и заканчивается там же, если повезёт. Раджес глотнул. И я почувствовала под пальцами движение КДК. Кожа его шеи была гладкой и прохладной. лишь щетина под нижней челюстью немного колола мне ладонь. Слова доктора Макюена С любопытством спросила я. «Интересно, что он имел в виду?» Роджер сидел с закрытыми глазами. Пациенты, как правило, закрывают глаза во время осмотра, словно хотят сохранить частичку личного пространства. Однако, услышав вопрос, внимательно посмотрел на меня. Лучи утреннего солнца отражались в его тёмно-зелёной радужке. Я спросил. Вот что он ответил. На самом деле ничто на свете не имеет ни начала, ни конца. Люди думают, что жизнь начинается с рождения, но это не так. Ведь ребёнок шевелится ещё в материнской утробе. А порой дети рождаются преждевременно или угасают до срока. Хотя навсегда остаются для нас живыми. Теперь я прикрыла глаза. Не потому что испытывала неловкость от пытливого взгляда Роджера. Просто хотела сосредоточиться на вибрации голосовых связок. Мои ладони продолжали ощупывать его горло, спустившись чуть ниже. «В общем-то он прав», — сказала я, мысленно представляя внутреннее строение гортани. «Дети появляются на свет уже в рабочем состоянии, если можно так выразиться. Все процессы в организме, кроме дыхания, начинают функционировать задолго до рождения. Тем не менее фраза доктора звучит довольно загадочно. Согласен. Роджер снова сглотнул. «Я пытался расспрашивать, но не добился ничего более вразумительного. Вы ведь тоже не смогли бы внятно объяснить, как именно лечите пациентов?» Я улыбнулась, по-прежнему не открывая глаз. «Было бы интересно попробовать. Для начала нужно кое-что уточнить. Это не я их лечу. Они выздоравливают сами, я лишь немного помогаю». Из его горла вырвался странный хрип, отдаленно напоминающий смех. И в гортане образовалось что-то вроде раздвоенной шишки. Мне показалось, что я нащупала в хряще небольшую впадинку, там, где впивалась веревка. Я потрогала собственное горло для сравнения. Забавно. Гектор Макьюин тоже так говорил. Только он и правда исцелял людей. Я сам был тому свидетелем. Опустив обе руки... Я открыла глаза. Роджер вкратце поведал о своих взаимоотношениях с Уильямом Бакли, начиная с роли, которую тот сыграл в его повешении после битвы при Аламонсе, до внезапного появления давнего предка в Инвернессе в 1980 году. Уильям присоединился к поискам Джема, когда мальчика похитил бывший коллега Брианы, Роб Кэмерона. «Тогда он и стал мне больше, чем другом», — добавил Роджер и смущенно потупился. Бак отправился со мной. Сына мы там, естественно, не нашли. Зато встретили другого Джеремаю. Моего родного отца. Голос зятя дрогнул. Я сочувственно потянулась к его плечу. Однако он лишь отмахнулся, вновь пытаясь откашляться. Всё в порядке. Расскажу об этом как-нибудь потом. Сглотнув, он выпрямился и посмотрел мне в глаза. Но когда Бак... Так мы его звали. прошёл сквозь камни. С нами обоими что-то произошло. Вы вроде бы говорили, каждый последующий переход даётся тяжелее. Мне и после первого было не по себе. Я внутренне содрогнулась при воспоминании о жуткой гудящей пустоте, где существует лишь слабый проблеск сознания между вдохом и выдохом. Хотя ты прав. ощущение с каждым разом всё более неприятное Что же с вами случилось? Со мной почти ничего. Ненадолго потерял сознание. Очнулся от недостатка кислорода. Хватаю воздух ртом, весь в поту, голова кругом. Еле встал на ноги. Меня потом ещё долго качало. А вот бак! Роджер нахмурился, уставив пространство затуманенный взгляд. Наверняка он сейчас видел перед собой Крэк на Дон. И заново проживал момент пробуждения от капель дождя на лице. То, что я испытывала трижды. По спине пробежал неприятный холодок. У него что-то случилось с сердцем. Он чувствовал боль в груди и левой руке. И дышал с трудом. Даже встать не мог. Говорил его, будто придавило каменной плитой. Я принёс баку воды, и вскоре ему стало полегче. По крайней мере, он сумел подняться и побрёл дальше, наотрез отказавшись хоть немного передохнуть. После они расстались. Бак отправился искать дорогу в инвернес а Роджер пошёл в Лалеброх, а затем... Лалеброх. На этот раз я схватила таки зятя за плечо. «Ты был там?» «Да». Улыбнулся он, накрыв ладонью мою руку. И встречался с брайном Фрезером. «Ты с брайном Я недоуменно тряхнула головой. «Какая-то бессмыслица». «Полная бессмыслица». Весело согласился Роджер, словно прочтя мои мысли. «Мы попали не туда, куда хотели. Вернее, не тогда. И очутились в 1739 году». В ответ на мой пристальный взгляд, он лишь растерянно развёл руками. «Ладно, оставим это на потом», — твёрдо сказала я и продолжила осмотр. «Мэдиас Ресс. Что, чёрт возьми, доктор Макьюэн имел в виду?» Со стороны ручья доносились голоса детей. Вдалеке, на сухом дереве, пронзительно крикнул ястреб. Боковым зрением я видела на мёртвой ветке тёмный силуэт, огромный будто торпеда птицы. А затем услышала, или мне лишь почудилось, как кровь шумит в артерии. Слабый, едва заметный звук, отличимый от биения пульса. Меня ничуть не шокировал тот факт, что слышу я пальцами. Словно это было в порядке вещей. «Говори со мной ещё», — попросила я. Не только чтобы расслабить мышцы его гортани, но и чтобы заглушить пугающие звуки. О чём угодно. Роджи задумчиво помычал и тут же закашлялся. Я убрала руки, давая ему возможность размять затекшую шею. «Извини», — просипел он. «Бобби Хиггин сказал, у вас много новых поселенцев. Выходит, Ридж растёт?» Как на рожах, подтвердила я, продолжая осмотр. После возвращения мы насчитали не менее 20 новых семейств. А когда приехали из Саваны, куда нас ненадолго занесло ветром войны, к ним добавились ещё три. Слегка нахмурившись, хмурившесь Роджер кивнул и искоса посмотрел на меня зелёными глазами. Полагаю, священника среди вновь прибывших нет? Нет, насколько я знаю. Так ты подумываешь, «То есть всё ещё хочешь стать...» «Хочу», — смутился Роджер. «Правда, до сих пор не прошёл полный обряд рукоположения. Нужно будет это как-то уладить. Приняв решение вернуться, мы с Бри долго обсуждали, чем могли бы заняться в Ридже. Ну и...» Он поднял плечи и уперся ладонями в колени. «Я мог бы стать священником». «Но ведь, по сути, ты им уже был, когда вы жили здесь», — удивилась я. Так ли необходимо официально принимать сан, чтобы вернуться к прежнему занятию?» Роджер ответил не раздумывая. По-видимому, давно всё для себя решил. «Да. Я не чувствую вины за то, что хоронил, крестил и сочитал браком местных жителей. Кто-то должен был это делать. Лучше меня с ролью пастора никто бы не справился. Однако я хочу, чтобы теперь всё происходило по-настоящему». Лёгкая улыбка тронула его губы. как разница между помолвкой и браком, между обещанием и клятвой. Даже если знаешь, что никогда не нарушишь слово...» Он мучительно подбирал нужные слова. «Хочется для надёжности скрепить его клятвой, чтобы было на что опереться в минуты сомнений. Клятва. За свою жизнь я дала их немало. Роджер прав. Все они, даже те, которые пришлось нарушить, что-то значили для меня». имели вес. Некоторые из них действительно служили мне опорой и продолжают служить. «Разница действительно есть», — признала я. «Удивительно», — сказал он вдруг с улыбкой. «Разговаривать с врачом и правда легко, особенно если он держит тебя за горло. Думаете, стоит и испробовать метод Макьюина?» Я выпрямилась и задумчиво посмотрела на свои руки. «Думаю, вреда это не причинит». Я искренне надеялась, что права. «Только знаешь», — добавила я и тут же ощутила под пальцами движение КДК «Знаю», — прохрипел Роджер. «Никаких ожиданий. Поможет, так поможет. А если нет, по крайней мере, хуже не будет». Кивнув, я принялась легонько ощупывать шею. В центре горла виднелся шрам от трахеотомии, которую я сделала, чтобы спасти ему жизнь. Едва заметная ложбинка, шириной не больше дюйма. Провела по ней большим пальцем. Сверху и снизу проходили кольца здоровой хрящевой ткани. Должно быть, ему стало щекотно от моих прикосновений. Роджер вздрогнул, кожа шеи вмиг покрылась мурашками и засмеялся. — Гусь гуляет по моей могиле, — пошутил он. — Скорее топчется по твоему горлу. Улыбнулась я. «Повтори еще раз, что говорил доктор Макьюэн. Все, что вспомнишь». Роджер откашлялся, и я почувствовала под ладонью трепыхание кДК «Он ощупал мое горло. Так же, как вы сейчас», — с улыбкой добавил зять. Потом спросил, знаю ли я, что такое геоид или подъязычная кость. Рука его невольно потянулась к шее, но замерла на полпути. Макьюин сказал, что у меня она примерно на дюйм короче, чем следует. И что в противном случае я был бы уже мёртв. Интересно. Поместив большой палец ему под челюсть, я попросила сглотнуть. Зять послушно выполнил просьбу. Не отнимая пальца, проделала тот же опыт с собой. Чёрт подери, поразилась я. Конечно, выборка небольшая. К тому же нужно учитывать анатомические особенности разных полов. «Но, похоже, он прав. Возможно, ты не андерталец. кто «Кто-кто?» Роджер Ашарашина уставился на меня. «Шучу. Хотя неандертальцы действительно имели строение геоида, отличное от современных людей. По мнению большинства учёных, хомо-неандерталенсис и вовсе обходились без него, поэтому и не могли говорить. Однако мой дядя Лэмп, подъязычная кость необходима для связанной речи. Она удерживает язык в правильном положении». пояснила я, заметив непонимание на лице дядя. Так вот, дядя не верил, что неандертальцы были немыми, считал, что у них геоид просто располагался немного по-другому. «Чрезвычайно увлекательно», — вежливо сказал Роджер. «Итак, продолжим. Что доктор Макьюин сделал после замечания о твоём геоиде? Как именно он тебя касался?» — спросила я, вновь обхватывая руками его шею. Роджер откинул голову назад и сместил мою руку чуть ниже, осторожно раздвинув пальцы. Примерно так. В таком положении мои пальцы покрывали полностью или частично все важнейшие органы шеи, от гортани до подъязычной кости. А потом... Я напряженно прислушивалась. Не к словам Роджера, а к голосам его тела. Я десятки раз осматривала ему горло. особенно в период восстановления после неудавшейся казни. Но с тех пор минуло несколько лет. Мышцы шеи напряглись под моими пальцами. Пульс бился ровно, хотя и чуть быстрее обычного. Очевидно, для Роджера это было очень важно. Мне стало неловко, ведь я понятия не имела о методе Гектора Макьюина и тем более не могла его воспроизвести. Я знаю, какой должна быть на ощупь здоровая гортань. и вижу, в каком состоянии твоя. Поэтому просто дотрагиваюсь до неё и представляю здоровой». Вот что сказал Макьюин в ответ на расспросы Роджера. «Мне бы тоже не помешало вспомнить, какой должна быть на ощупь здоровая гортань». Ещё я чувствовал тепло. Пациент вновь закрыл глаза, сосредоточившись на ощущениях. Гладкий бугорок гортани под моей ладонью двигался вверх и вниз при глотании. Ничего пугающего. Казалось, я просто зашёл в жарко натопленную комнату. А сейчас? Ты чувствуешь тепло? Кожа шеи была прохладной, и я почти не сомневалась, что по контрасту мои руки кажутся горячими. «Да», — ответил он, не открывая глаз, — «но только снаружи. Когда доктор Макьюин делал то, что делал, жар шёл изнутри». Роджер нахмурил тёмные брови. и переместил мой большой палец в самый центр, прямо под геоид. Я чувствовал тепло вот здесь. И здесь. Удивлённо раскрыв глаза, он прижал два пальца чуть выше ключицы, в паре дюймов от нагрудинной ямки. Странно. Лишь сейчас об этом вспомнил. Здесь он тоже трогал? Я сдвинула пальцы ниже. Моё восприятие обострилось до предела. Так бывало, когда мне удавалось полностью сконцентрироваться на организме пациента. Судя по удивлённому взгляду, Роджер заметил эту перемену. «Что?» Он так и не договорил. Снизу послышался оглушительный виск, за которым последовала перебранка и детские крики. Затем раздался возмущённый голосок Мэнди. «Ты плохой! Плохой! Плохой! Ненавижу тебя! Ты плохой и попадёшь в ад!» Роджер вскочил на ноги. «Аманда!» — крикнул он. «Ну-ка марш сюда!» Я глянула назад. С перекошенным от ярости личиком Аманда пыталась выхватить у Жермена Эсмеральду. Тот держал куклу высоко над головой Мэнди, уворачиваясь от пинков маленьких ножек. Услышав крик Роджера, Жермен вздрогнул и повернул голову. Мэнди не приминула со всей силы заехать ему по голени носком довольно увесистого ботинка. Послышался глухой удар, и Жермен завопил от боли. Потрясённый Джейми выхватил куклу, сунул её в руки сестре и, бросив виноватый взгляд через плечо, побежал в сторону леса. Следом ковылял Жермен. «Джеремайя!» — взревел Роджер. «А ну стой!» Джейм замер, как вкопанный. Однако Жермен не думал останавливаться и вскоре скрылся в кустах. Услышав позади странный хрипящий звук, я торопливо обернулась. Побледневший Роджер держался обеими руками за горло. «Что с тобой?» «Я... не знаю», — просипел он, выдавив улыбку. «Наверное, растянул связки». «Папочка?» — раздался рядом тонкий голосок. Аманда театрально шмыгала носом, размазывая по лицу слезы и сопли. «Ты на меня сейдисься?» Роджес шумом вдохнул, откашлялся и присел на корточки, чтобы обнять дочь. «Нет, моя хорошая...» Сказал он тихим, но вполне нормальным голосом. Невидимая пружина внутри меня начала разжиматься. Я не сержусь. Хотя нехорошо говорить людям, что они попадут в ад. Пойдём-ка, умоем тебе личика. Он встал с дочкой на руках и повернулся к столу, где стоял таз и кувшин для мытья рук. «Давай помогу», — предложила я, протягивая руки к внучке. «А ты пока можешь сходить и...» побеседовать с Джемом. Роджер промычал что-то невразумительное и передал ребёнка. Мэнди, которая обожала обниматься, с жаром обхватила меня руками и ногами. — А куколку то умоем? спросила она. — Плохие мальчишки её запачкали. Слушая в полуха, как внучка бормочет нежности Эсмеральде и проклятие брату и Жермену, я пыталась уловить, что происходит внизу. Звонкий мальчишеский голос выкрикивал оправдание. Более низкий и уверенный мужской баритон что-то ему втолковывал. Слов было не разобрать. Однако Роджер говорил, «Я не слышала ни хрипа, ни кашля. Уже неплохо. Даже смог накричать на детей. Ему и раньше случалось напрягать голосовые связки. Как и любому родителю, тем более на открытом пространстве. Но всякий раз после крика он срывал голос и закашливался, пытаясь прочистить горло. Макьюнь сказал, что это лишь небольшой шажок вперед. и до полного исцеления ещё далеко. Удалось ли мне хоть немного помочь?» Я скептически посмотрела на ладонь. Она выглядела как обычно. Пятна от черники, почти затянувшийся порез на среднем пальце, ожог на большом. Пламя очага перекинулось на бекон, и я взялась за рукоять чугунной сковородки на ножках, забыв о прихватке. Никаких признаков голубого свечения. «Что это, бабуля?» Аманда свесилась со стола, разглядывая мою руку. «Ты про тёмное пятно?» «По-моему, чернила. Я вчера заполняла историю болезни одной пациентки, Кирсти Уилсона. У неё сыпь. Сначала я решила, что это реакция на ядовитый сумах, но сыпь всё никак не проходила. Хотя температура была нормальной. Может, крапивница? Или проявление атипичного псориаза?» «Нет, вот тут-то!» Мэнди ткнула пухлым влажным пальчиком в основании ладони. «Буква!» Внучка вытянула шею, чтобы разглядеть получше. Чёрные кудряшки щекотали мне кожу. «Буква Д! Как в дземи!» Ликующе заявила она, но тут же насупилась. «Ненавижу дземи!» Я пришла в замешательство. Это действительно была буква Д. Тонкий белый шрам почти сошёл. и лишь под определенным углом. Джейми нацарапал на моей руке первую букву своего имени, когда я покидала его перед битвой при Колодане. Оставляла на верную смерть, убегая сквозь камни, чтобы спасти нерожденного ребенка. Нашего ребенка. А если бы я этого не сделала? Я посмотрела на кореглазую темноволосую внучку. Прекрасную, как наливное яблочко. Снаружи послышался дружный хохот. Отец и сын над чем-то смеялись. Нам с Джейми пришлось жить порознь долгих 20 лет, полных боли, опасностей и страданий. Но оно того стоило. «Это первая буква имени дедушки. Его ведь зовут Джейми», — пояснила я малышке. Она кивнула, полностью удовлетворённой ответом, и прижала к груди мокрую эсмеральду. Я коснулась внучкиной раскрасневшейся щеки. на мгновение представив, что мои пальцы источают голубое сияние. «Мэнди, какого цвета мои волосы?» спросила я, поддавшись внезапному порыву. «Когда твои волосы станут белыми, ты обретёшь полную силу», так сказала мне старуха-знахарка из племени тускарора много лет назад. Она наговорила ещё кучу других странных вещей. Мэнди внимательно посмотрела на меня и решительно заявила. «Пятнистого!» «Что?» святые небеса! Откуда ты взяла это слово?» «Дядя Джон научил. Он говорит, что старый барсук такого цвета!» «Что еще за барсук?» «Песик тети Гейл!» «Что ж», — пробормотала я, — «значит, еще не время!» «Ладно, солнышко, пойдем-ка повесим Эсмеральду сушиться!»